Глава 25. Пока мы возвращались в столовую, я все думала о странных словах сэра Боргена. Его довольно вид меня настораживал, даже пугал. Что особенного в этом старинном фолианте без текста и картинок? Почему крыс так жаждет его заполучить? Почему радуется, что Донни показал мне книгу? Откуда он вообще знает про тайного обитателя Вулшера? И что имел в виду, говоря, я не ошибся с выбором, все идет по плану. По какому плану? Вопросы, вопросы, вопросы. От них пухла голова и гудела в висках. Из столовой граф переместился в парадный холл. Ланс собирал его на прогулку. Искал в гардеробной хозяйское пальто. «Не рано ли вам выходить на улицу?» недовольно поинтересовался сэр Борген. «Кажется, семейный доктор велел вам не покидать постель». «Я чувствую себя значительно лучше», — улыбнулся его сиятельство, и я мысленно взмолилась. «Молчите, пожалуйста, ни слова больше». «Что ж, надеюсь, с каждым днем ваша болезнь будет отступать», — ответил крыс и впился в меня острым, красноречивым взглядом, ясно дав понять, на что на самом деле он надеется. Могучий детино Ланс как раз помогал хозяину засовывать руки в пальто, когда наш незваный гость скользнул взглядом по его зайчьей губе и скривился. «Вам надо найти себе слугу более представительной наружности, ваше сиятельство. Вы не видите, но это совсем урод!» Заслышав его слова, бедняга Ланс застыл каменным изваянием. Его плечи и спина напряглись, на скулах проступил горячий румянец. Хозяин Вулшера тоже на мгновение замер, потом хмыкнул и раздраженно дернул плечом, ибо у него никак не получалось попасть в рукав верхней одежды, которую держал для него камердинер. «Ланс, чуть ниже, пожалуйста». Бедный слуга вышел из ступора и опустил пальто пониже, как и просил граф. «Всего доброго», — попрощался с гостем Роберт Даррес тоном, в котором не осталось ни капли тепла. Опираясь на руку камердинера, он ступил во власть свежего весеннего утра. Мистер Джолс держал обещание. Во второй половине дня в Вулшер начали приходить люди. Первая в дверь постучала робкая женщина в темном платье. На вид я дала бы ей лет 40-45, но, возможно, она была моложе, потому что тяжелый физический труд старил людей раньше срока. Сначала я обратила внимание на глубокие складки у ее губ, затем в глаза бросились ладони, слишком широкие для такой худощавой особы. Кожа на ее руках была красной, грубой и шелушилась, и когда женщина сказала, что раньше служила в Вулшере прачкой, я была нисколько не удивлена. С огромным удовольствием я наняла госпожу Гордин на работу и тут же загрузила ее обязанностями. Надо было перестирать целую гору штор и постельного белья. Следом за госпожой Гордин в замок набедался бодрый, сухенький старичок с пышными усами. Стоя на крыльце, он с грустью глядел на запущенный сад. Так в нашу обветшалую обитель вернулся садовник. Не прошло и часа, как дверным молоточком в виде головы льва снова воспользовались. На сей раз на пороге стояли две женщины средних лет курносые брюнетки, чертами лица похожие друг на друга, как две капли воды. Но одна стройная, а другая пухленькая. Горничные близняшки. Не теряя времени даром, я сунула им в руки ведра и швабры и приказала отмыть весь первый этаж до блеска. Когда, отрывая меня от дел, в дверь постучали в четвертый раз, я подумала, что в Улшеру отчаянно не хватает «дворецкого», И, о чудо, он появился как по заказу. Обязанностью мистера Танигана, этого седовласого представительного мужчины, было не только встречать гостей, но и следить за работой остальных слуг. Замок постепенно наполнялся людьми. Вокруг забурлила жизнь. От привычно унылой тишины не осталось и следа. Тут и там слышались голоса, раздавались звуки шагов, Скрежетали ножки мебели по полу, когда сестры горничные двигали столы и тумбы, орудуя швабрами. Чувствуя вокруг себя все эти изменения, его сиятельство выглядело немного растерянным. Ему пришлось вернуться на второй этаж, в свою старую роскошную спальню. Жить в одном крыле со слугами было ниже его достоинства дворянина. К счастью, теперь ветхая лестница не была проблемой, У Роберта был ланс, да и ноги слушались больного гораздо лучше. Тихо в Вулшире стало только после заката. Я ужасно вымоталась за день. Всех новеньких надо было разместить в замке, со всеми поговорить и каждому дать задание. Благо старые слуги помнили, где лежат их рабочие инструменты. Ведра, тряпки, порошки, иголки с нитками и садовые ножницы. Кроме того, у меня появилась помощница на кухне. Ближе к полуночи, зевая, я шла по коридору и вдруг увидела в спальне его сиятельство свет, желтой полосой, дрожащий под дверью. Перед сном я всегда гасила везде свечи и масляные лампы, ибо огонь — вещь опасная. Наверное, надо было постучаться, а не заглядывать в чужие покои без спроса. Но я опасалась разбудить графа. В общем, я тихонько приоткрыла дверь и... Старые, давно не знавшие масла петли пронзительно скрипнули. Его сиятельство дернулся на постели и резко вытащил ладонь из-под одеяла. «Кто здесь?» — воскликнул он, беспомощно озираясь. Прямо на моих глазах его лицо налилось мучительной краснотой. Никогда прежде я не видела Роберта таким «розовым». «Это я, ваше сиятельство. Простите, что напугала. Думала, вы уснули и забыли потушить лампу». Повисло неловкое молчание. Граф тяжело дышал, и без того насыщенный румянец на его щеках стал гуще. «Вас... вас не учили стучаться?» Сказал он как-то через чересчур нервно и суетливым жестом поправил на себя одеяло. «Да что с ним? Почему он такой дерганый? Простите, пожалуйста, я пойду. Спокойной ночи». И я затворила за собой дверь, гадая, чем так разозлила и смутила своего подопечного.